И вот кульминация танца. Горилла, сгибая руки в локтях, попеременно то одной рукой, то другой бьет себя ладонями в грудь. Одна нога обычно приподнята, а ярость может быть и театральная. Этого страшного на вид черного лохматого огромного зверя, кажется, не знает предела. Затем горилла быстро отскакивает в сторону. На бегу рвет листья, ломает сучья. и в финале колотят ладонями по земле. Думают, что это танец угрозы, но впечатляющие сцены биения в грудь разыгрываются в диких лесах и в мирное время, когда врагов и близко нет. Может быть, это репетиция? Или просто развлечение? Когда горел узнают получше? Тогда и вопрос этот решится. Пока можно только гадать. Обычно гориллы угрожают пристальным взглядом, сурово сдвинув брови и сжав губы. Если вы его выдержали и глаз не отвели, значит, приняли вызов. И тогда, о ужас, горилла бросается на вас. Черная, взъерошенная, страшная, как дьявол, быстрый как ветер, и сильная, как лев. Бежит, ломая сучья, и вдруг... не добежав трех метров, останавливается, в бешенстве колотя себя в грудь. Либо пыхтя и сопя горила проносится мимо, ведь это только угроза, а не нападение, которого обычно не бывает. Храбрые охотники на горил цепенея от страха, не выдерживали демонстрации силы лохматого гиганта и метко стреляли в нападающую горилу а потом в выражениях леденящих кровь расписывали пережитые опасности. Но гориллы, которых гнев их вожака совсем не развлекает, не подвергают свои нервы таким испытаниям. не под пристальным взглядом высшего в ранге покорно отводят в сторону глаза и даже голову поворачивает в бок, чтобы уж никаких сомнений не было, что ему в глаза они не смотрят, драться не хотят и подчиняются. Если этого мало, кивают головой. Кивок вообще дружелюбное приветствие у горилл. Когда горилла низкого ранга хочет выразить высокопоставленной горилле полную свою подчиненность, она падает перед ней на живот и, и лежит на земле, поджав под живот руки и ноги, а совсем юные горила одной рукой прикрывают еще и затылок. Такая сверхпокорность сразу ликвидирует ярость вожака, и он великодушно прощает провинившемуся его слабости. Если поза покорности выражена недостаточно ясно, или когда более слабый противник долго не отводит взгляда, и терпение старого самца — ссекает он бросается на наглеца бежит за ним галопом и кусает за ноги руки спину за места наименее уязвимые Укусы никогда не бывают смертельными и даже серьезными живут горело семейными группами в каждой от пяти до 20 разновозрастных животных Если в такой группе несколько взрослых самцов, то в высшем ранге те из них, у которых спина уже серебрится сединой. Это не настоящая седина, а особый возрастной знак, который появляется у самцов горил после 10 лет жизни. А живут они, во всяком случае в зоопарках, до 35 лет. Второй ранг занимают самки. И в первую очередь те, у которых есть дети. и чем меньше детеныш, тем выше в ранге самка. Подростки-самцы на третьем месте после самок, а в самом низу иерархии юные горилы обоих полов, которые уже не живут с матерью, но еще и полувзрослыми не стали. Георг Шаллер наблюдал, например, сцену, которая хорошо иллюстрирует порядок соподчинения в семье горилл. Шел дождь, и один молодой самец, выбрав сухое место под деревом, уселся там, прижавшись к стволу. Как только к нему подошла самка, он тотчас встал, уступил ей место и ушел под дождь. Едва горилла мадам устроилась на сухом месте, как явился самец с серебристой спиной и уселся с ней рядом. Потом ленивая... Не грубо, но настойчиво стал толкать ее рукой и вытолкнул из укрытия, заняв сухое место. А дождь гориллы не любят. Сидят, выбрав место по суше, сгорбившись, опустив головы и скрестив руки на груди, ладонями прикрывая плечи. Матери прячут детей под грудью. Апатичны и ни на что не реагируют. Георг Шаллер однажды прошел прямо через группу скорчившихся под дождем горил, и те не обратили на него внимания. Но солнцу очень рады. Часами лежат на солнцепёке, греются самозабвенно, как курортники на пляжах, так что даже пот выступает на мордах. И всегда, отдыхая днём, выбирает местечко солнечное, если только оно есть в гуще дикого леса. сумрачных высокоствольных лесов избегают предпочитают бродить в долинах вдоль рек у дорог вокруг деревень где живут горилила и много ли их осталось почитать трудно но полагали что не меньше тысяч и не больше 15 тысяч это ориентировочные данные на 1969 год через два года профессор банников писал что всех горных горил осталось едва ли больше тысячи. Береговая горилла живет в тропических лесах Западной Африки, в Камеруне, Габоне, Заире. В общем, в междуречье Нигера и Конго. Хотя и называется этот подвид береговым, однако обычно ближе 50 километров от побережья гориллы не селится. А вглубь континента ареал их простирается местами на 500 км. Второй подвид Горная горила обитает в тысячи миль восточнее, в западной Уганде и пограничных с нею районах Заира, тоже в тропических лесах на высоте 2-3 тысяч метров, в районе гор Микена и Карисимби, Високе, около озер Киву, Эдуарда и северо-западнее берега Танганьики. Но больше всего горных горилл в низинном тропическом лесу западнее упомянутых гор и озер. Около трех четвертей всех горных горилл живут не в горах, как, казалось бы, следовало из их названия, а в жарком влажном бассейне реки Конго на высоте менее пяти тысяч футов. На каждую из восьмидесяти пяти горилл находящихся в Соединенных Штатах, приходится по крайней мере пять горилл, которые погибли или пока их ловили, или на пути в зоопарк. Вот в каком неприглядном свете предстает не только деятельность звероловов, но и сами зоопарки, которые в большинстве случаев не интересуются, каким образом были добыты купленные ими животные. Горная горилла — Стоит пять тысяч долларов. Георг Шаллер Жизнь горел спокойная, мирная, вегетарианская, сон да ленивые поиски всякой съедобной зелени. Гориллы, как однажды довольно удачно определил их Петр Петрович Смолин, это коровы среди приматов. Едят они только зелень, в основном листья и молодые побеги, а не плоды, как шимпанзе. Почти всякое растение, которое попадается им на пути, если оно сочное и свежее, горилла попробует. Более 100 видов растений насчитал Георг Шаллер в их меню, но ни разу не видел, чтобы гориллы ели насекомых и вообще любых других животных. Не видел, чтобы они когда-нибудь пили воду. Соков растений вполне хватает для утоления жажды. И в воду, даже в небольшой бочежок, или неглубокий ручей, никогда не заходят, либо перепрыгнут, либо, повалив дерево, как по мосту, переходят по нему. После восхода солнца, проспав, 13 часов пробуждаются, и часа два едят свою зелень. Часов в девять-десять завтра кончается, начинается полуденный сон и отдых. Группа располагается в непринужденных позах. Кто лежит на спине, кто на животе, на боку, Иные сидят, прислонившись спиной к дереву, или лежат на суках. Некоторые и для дневного сна строят гнезда, сгибая ветви кустов или деревьев снаружи внутрь. Получается пружинистая постель, но днем такое строительство редкость.